Да, алло! Ракетный полк, слушай! Да, товар генерал, пуск ракеты произведен. Кто приказал? Не знаю, сейчас спрошу. <связь> алло, товар генерал, никто не знает. И вы тоже не знаете? Странно, вы генерал, должны бы знать. Молчу, дурак. «Алло, товарищ генерал, разрешите вопросик задать? А вы ее никому на день рождения?» «Ну да, я понимаю, что Хиросим...» ладно, только недавно покурить ходил, стоял. «Может, еще сходить?» «Не, ну я имею в виду, посмотреть...» «Молча, день. «Алло, товарищ генерал, а может её спи...» «Ну, я имею в виду, списали по разоружению, а мы с вами ее ищем, как два дурака...» Молчу, кретин. Не, главное, такая здоровая ракета была. Если она где йокнется, это ж там так откликнется. Молчу, кретин. Алло, товарищ генерал. А она точно была? Не, ну я так на всякий случай уточнить. Ну, а помните, мы второй танк искали. А потом выяснилось, что это у вас глаза двоились. И ладно, пока второй танк искали, кто-то первый спёр. Молчок, Кретен. Не, ну ладно, такая здоровая ракета была. Если она где за границей ёхнется, а всё равно у нас откликнется. На ней еще кто-то написал «Дембель 97». Не, наши не брали. Ну что, я сам предлагал, никто не берет. Молчок, ретин. Алё, товарищ генерал, а может она еще вернется? Ну вот вы тоже не верили, что Мухабай с отпуска вернется. А он же прилетел. Так вы в какую часть звоните? 313-ю? А это 414-е. Ну вот и разобрались. Молчу, кретим. Так точно, товарищ генерал. До свидания.